Лотто, все решено. Я должен умереть. И пишу тебе об этом спокойно, без романтической экзальтации, в утро того дня, когда последний раз увижу тебя. В то время как ты, любимая, будешь читать эти строки, холодная могила уже укроет бренные останки метущегося мученика, которому в последние мгновения жизни нет больше отрады, как беседовать с тобой. Я провел страшную и, увы, благодетельную ночь. За эту ночь окрепло и определилось мое решение — умереть. Вчера, когда я оторвался от тебя, все чувства мои были возмущены, все разом прихлынуло к сердцу, и от безнадежного, безрадостного моего прозябания подле тебя на меня повеяло смертным холодом. Я едва добрался до своей комнаты, Не помни себя, бросился на колени, и ты, о боже, даровал мне последнюю сладу горчайших слез. Тысячи намерений, тысячи надежд теснились в душе, но под конец прочно и безраздельно утвердилась последняя единственная мысль — я должен умереть. Я лег спать. А сегодня утром в ясном спокойствии пробуждения та же мысль твердо и прочно живет в моем сердце. Я должен умереть. Это вовсе не отчаяние. Это уверенность, что я выстрадал свое и жертвую собой ради тебя. Да, лод, так чему скрывать? Один из нас троих должен уйти, и уйду я. О, любимая! Мое растерзанное сердце не раз язвило жестокая мысль убить твоего мужа, тебя, себя, да будет так. Когда ясным летним вечером ты взойдешь на гору, вспомни тогда обо мне. О том, как часто поднимался я вверх по долине, а потом взгляни на кладбище, на мою могилку, где ветер в лучах заката колышет высокую траву. Я был спокоен, когда начал писать, а теперь все так живо встает передо мной, и я плачу, точно дитя.